Глава двадцать вторая. Большой амбар, стрижка овец. Человек может стушеваться не только от того, что в критический момент ему не достала бодрости духа, но и, с не меньшей вероятностью, от того, что в пору подъема он не нашел своим душевным силам исчерпывающего применения. Впервые после гибели собственного стада Габриэл Леук обрел прежнюю независимость мысли и деятельную энергию, Достоинства, которые, если не представится удобный случай, бывают так же бесполезны, как и удобный случай без них. При благоприятном стечении обстоятельств они способствовали бы возвышению Оука, но подле бачиба Эвердин он лишь расточал время. Вешние воды текли мимо не подхватывая Габриэля, а в скорости мог явиться низкий прилив, которому уже и не под силу было бы стронуть его с места. Настало 1 июня. разгар стрижки овец. Даже наименее плодородные пастбища пылали здоровьем и пестрели яркими красками. Вся зелень была свежа, каждая пора открыта, каждый стебель готов был брызнуть соком. В полях и лугах явственно ощущалось присутствие Бога, а дьявол ретировался в город. Пушистые сережки на деревьях, побеги папоротника, напоминающие епископские посохи, Квадратные головки мускатницы соцветия ароника, похожие на фигурки багроволицых святых в малахитовых нишах. Белоснежный сердечник, зубянка, близкая по цвету к человеческой коже. Колдунова трава, черные лепестки грустно кивающих колокольчиков. Таковы были причудливые украшения уэзерберийской флоры. Что же до местной фауны, то ее сегодня представляли видоизменившиеся фигуры мистера Джена Когина. первого стригальщика, двух его помощников, странствующих овечьих цирюльников, чьи имена нет нужды упоминать, Генари Фрея, мужа Сьюзен Толл и Джозефа Пургроса, исполнявших роли четвертого, пятого и шестого стригальщиков, затем юного Каина Бола, помощника, и, наконец, Габриэля Оука, руководившего стрижкой. Никто из упомянутых не стеснял себя чем-либо, достойным называться настоящей одеждою, И все же тела их были достаточно прикрыты, чтобы являть собой приличную середину между нишей и высшей индусской кастой. Угловатая напряженность пос и застылая неподвижность лиц свидетельствовали о том, что все заняты серьезным делом. Стрижка совершалась в амбаре, который потому так и назывался «стригальным». Строение это было крестообразно, как храм с боковыми нефами, напоминая приходскую церковь своей формой Оно соперничало с нею еще и древностью. Вероятно, прежде здесь находился монастырь, да подлинно этого никто не знал. От прочих построек обители не осталось и следа. Телеги, обильно груженные снопами, могли легко попадать внутрь амбара через два боковых крыльца, над которыми высились заостренные каменные арки. Вырезанные широко и смело, эти простые украшения сообщали зданию величия, не всегда присущее более вычурным постройкам. Потемневшая каштановая кровля, стянутая огромными скобами, прямыми и изогнутыми, поперечными и косыми, имела вид куда более солидный и благородный, чем крыша девяти из десяти сегодняшних церквей. Вдоль боковых фасадов, отбрасывая густую тень, шли контрфорсы, напоминавшие ноги великанов в широком шаге. Их остроконечные арки одновременно способствовали украшению и вентиляции здания. Про этот амбар можно было сказать, что он в большей степени служит первоначальному своему назначению, чем любая церковь и любой замок того же века и стиля. В отличие от большинства сохранившихся образчиков средневекового зодчества, это строение использовалось для дел, не запятнанных руками времени, и те, кто трудился в нем теперь, были хотя бы по духу близки тем, кто его строил. Видя, как в этих многое переживших стенах кипит работа, и размышляя об их прошлом, Путник мог удовлетворенно заметить, что преемственная связь не разорвана. Мысль о постоянстве идей, руководившей строителями, рождала чувство благодарности и даже гордости. Здание уцелело, и его назначение не сделалось людям ненавистным. Теперь простое серокаменное творение древних умов дышало покоем, если не величием, несвойственным средневековым храмам и крепостям, которых сегодня часто тревожит обращенное к ним чрезмерное любопытство. Здесь старина и современность были заодно. Копьевидные окна, изъеденные временем клинчатые камни и жолобы, примизна оси, потемневшие балки и стропила каштанового дерева — все это не несло на себя отпечатка устарелого фортификационного искусства или обветшалого вероучения. Питание тела хлебом насущным, как прежде — остается и премудростью, и религией, и желанием человека. Сегодня старые двери были распахнуты навстречу солнцу, щедро лившему свет на гумно, сколоченное посреди амбара из толстых дубовых досок. Вследствие усилий многих поколений крестьян, бивших по дереву цепами, гумно стало гладким и темным, как полы в парадных залах елизаветинских особняков. Сейчас возле этого помоста трудились, стоя на коленях, стригальщики. Косые лучи солнца падали на их выбеленные рубахи, загорелые руки и навостренные ножницы, сверкавшие с такой силой, что непривычный человек мог и ослепнуть. Плененная овца лежала на гумне. От недобрых предчувствий, перераставших в ужас, дыхание ее становилось все чаще и чаще, покуда она не начинала дрожать, будто марево застилавшая окрестные луга. Эта картина сегодняшнего дня отнюдь не представляла разительного контраста со своей средневековой урамой, ибо жизнь Уэзербери была, в отличие от городской, почти неизменна. Что для горожанина вчера, то для селянина теперь. Для Лондона, произошедшее 20 или 30 лет назад, а для Парижа 10, если не 5, уже седая старина. Для Уэзербери 60 или 80 лет, все сегодня. Разве что век может привнести в облик деревни новую черту или новую краску. Пять десятилетий ни на волосок не меняют ни крой гетер, ни вышивку кафтанов. Десять поколений живут как одно. Для обитателей уединенных уголков Уэссекса то, что для пришлого человека древность, просто старо, то, что для прошлого старо, ново, а что для него настоящее, здесь только будущность. Итак, четырехсотлетний амбар был привычен стригальщикам, и они не казались в нем чем-то чуждым. Ту часть, которая у церкви называлась бы нефом, перегрозили у входа и перед алтарем. В пространство между двух плетеных заслонов согнали все стадо, а трех или четырех овец всегда держали наготове в особом углу, чтобы стригальщики в любую секунду могли их схватить. Сзади полускрытые желтоватой тенью, виднелись фигуры Мэри Эн Мани и девиц Миллер, темперанс и собернес, собиравших шерсть и скручивавших ее в жгуты. Женщинам довольно ловко помогал старый солодовник. С апреля по октябрь его солодовня бездействовала, и он находил себе занятия на близлежайших фермах. Позади всех стояла батшиба, следившая за тем, чтобы животных стригли коротко, но притом не ранили. Под ее ясным взором Габриэль порхал подобно мотыльку. Сам он не стриг постоянно, а большую часть руководил другими стригальщиками и выбирал для них овец. Сейчас он разливал некрепкий хмельной напиток из бочонка, стоявшего в углу, и нарезал хлеб сыром. Батшеба, бросив взгляд туда, предостерегающее слово «сюда», и отчитав молодого работника, отпустившего остриженную овцу без клейма, подошла к Габриэлю, который, отложив хлеб, взял очередную жертву, втащил на гумно, и одним умелым поворотом руки уложил на спину. Срезав кудри возле головы, пастух быстро обнажил шею и воротник. Госпожа, наблюдавшая за этим, тихо пробормотала. «Она краснеет от оскорбления». Действительно, пооголяемой щелкающими ножницами овечьей кожи растекался румянец, такой быстрый и нежный, что он сделал бы честь любой женщине, и многие светские красавицы могли ему позавидовать. Душа бедного Габриэля насытилась радостью от одного присутствия Батшебы, придирчиво наблюдавшей за движениями ножниц, которые, казалось, в любую секунду могли поранить овцу, однако не делали этого. Подобно Гильденстерну, Оук уже то почитал за счастье, что счастье не чрезмерно. Уильям Шекспир, Гамлет, акт второй, сцена вторая, перевод Радловый. Он не желал беседовать с Батшибой. Ему довольно было, что владычица его сердца стоит сейчас рядом, и они вдвоем обособились от всех. Посему говорить приходилось и ей. Порой многоречивость ни о чем не сообщает, а молчание сообщает о многом, и сцена между Батшебой и Габриэлем служила тому доказательством. Исполненный умеренно тлеющего блаженства, он перевернул овцу. и, прижав ее голову коленом, продолжил состригать шерсть, двигаясь сперва вокруг подгрудка, затем по спине и боку, пока не дошел до хвоста. Когда ножницы, щелкнув, сняли последний клок, Батшева поглядела на часы. «Хорошая работа и притом скорая». «Как долго, месь, я ее стриг?» — спросил Габриэля, тирая лоб. «Двадцать три минуты с половиной от того момента, когда вы срезали первую прятку на лбу». Впервые вижу, чтобы совцой управлялись менее чем за полчаса. Чистая гладкая фигурка вышла из своего руна, как афродита из пены морской. Не видя этого четвероногого существа, трудно себе вообразить, как оно было растеряно и как смущалось своей ноготы. Снятое одеяние облаком расстилалось по гумну, вывороченное наружу изнанкою, той частью ворса, что примыкало к телу и никогда не обнажалась. А потому была белоснежной без единого самого крошечного пятнышка. «Кайн бол Бегу, мистер Роук! откликнулся Кай, не хватая горшочек с дегтем. Как только на остриженном теле овечки появились буквы Б-э, она часто дыша перемахнула через загородку и выбежала из амбара в загон, где послась уже разоблаченная часть стада. Затем подошла Мэриэн, подобрала отлетевшие в стороны клочки шерсти, бросила их на середину снятой овечьей шубы, скатала ее и унесла. Зимой этим 3,5 фунтам тепла предстояло дарить радость неизвестным людям, жившим, вероятно, далеко от Уэзербери. Однако будущим обладателям вязаных изделий не суждено было насладиться непревзойденной мягкостью свежесрезанной шерсти, сохранившей живую податливость которая теряется вследствие мытья и сушки. Шерстяная нить против руна — то же, что разбавленное водой молоко против сливок. Жестоким обстоятельствам было неугодно, чтобы Габриэль все утро оставался счастливым. Со взрослыми животными и подростками-двухлетками уже покончили. Теперь стригальщики занялись молодняком. Ок надеялся, что Бадшеба останется рядом и снова засечет время, пока он будет стричь молодого барашка, Но этот план нарушило появление мистера Болдвуда в дальнем углу амбара. Никто другой как будто не заметил прихода фермера, и все же факт не подлежал сомнению. Болдвуд всегда приносил с собой какую-то особенную атмосферу, ощущаемую всеми, к кому бы он ни приблизился. Разговор между работниками и без того напряженной из-за близости хозяйки теперь вовсе угас. Болдвуд пересек Неф и подошел к батшибе. Та обернулась и приветствовала его с совершеннейшей непринужденностью. Он что-то тихо сказал. Она ответила ему, тоже понизив голос и даже переняв его тон. Нет, она вовсе не желала делать вид, будто между ними есть некая загадочная связь. Однако, когда женщина восприимчива к обаянию мужчины, она, сама того не замечая, подражает ему не только подбором слов, это мы можем наблюдать ежедневно, но и манерой говорить а также расположением духа если влияние сильно о чем они беседовали габриэль не слышал он был слишком независим чтобы вертеться рядом но слишком обеспокоен чтобы не заметить как галантный фермер взял батшибу под руку и вывел из угла амбара где на большом щите раскладывалась шерсть на яркое июньское солнце став возле овец уже остриженных, они продолжили разговор о чем же О стаде? Конечно, нет. Габриэль справедливо отметил про себя, что если речь идет о предмете, находящемся в поле зрения говорящих, те обыкновенно смотрят на означенный предмет. Батшеба же созерцала ничтожную соломинку под ногами, что скорее свидетельствовало о женской застенчивости, нежели о том, что она стыдилась каких-либо изъянов своего стада. Кровь, подобно нерешительной волне, то приливала к ее лицу, то отливала от него. Габриэль меж тем продолжал стричь, пребывая в состоянии печальной стесненности. Почти четверть часа Болдвуд расхаживал взад и вперед один. Батша его покинула. Вскоре она вернулась в новой миртово-зеленой амазонке, облегавшей ее до талии так же тесно, как кожура облегает плод. Юный Боб Коган подвел госпоже кобылу, а Болдвуд отвязал от дерева свою лошадь. Не в силах оторвать взгляд от Батшебы и ее кавалера, Габриэль продолжал стрижку и нечаянно срезал барашку кусочек кожи в паху. Животное вскочило. Батшеба повернула голову и, увидав кровь, сурово воскликнула. «Габриэль, вы так строги с другими, так глядите же, что делаете сами!» Посторонний человек не усмотрел бы в этом замечании ничего особенно оскорбительного. Но Оуку оно причинило резкую боль, которая отнюдь не смягчилась сознанием его теперешнего положения, в силу Коева он был не чета и Болдвуду. Габриэль знал, хозяйка понимает, что стригальщик не поранил бы барашка, если бы она сама не нанесла стригальщику раны еще более чувствительной. Так или иначе, мужественная решимость, побуждавшая Оуку внушать себе, будто он больше не влюблен в Батшибу, помогла ему скрыть огорчение. Бутель! крикнул он обыденно невозмутимым голосом. Канибол подбежал с бутылкойю, рану смазали, и стрижка продолжилась. Болдвуд бережно подсадил батшебу в седло, и прежде чем ускакать, она вновь обратилась к Габриэлю в снисходительном тоне. «Я еду смотреть лестерских овец мистера Болдвуда. Займите мое место в амбаре, Габриэль, и следите, чтобы все хорошо работали». Лошадей развернули, и они зарысили прочь. Глубокая привязанность Болдвуда к Батшиби вызывала живейший интерес у всех, кто его окружал. Долгое время он почитался за образец завзятого холостяка, и теперешнее его падение вызывало некоторую досаду, как смерть врача-шарлатана Сен-Джона Лонга, который приписывал себе умение излечивать чехотку и сам же пал ее жертвою. «Пахнет свадебкой», — сказала Темперанс Миллер, провожая взглядом свою госпожу и ее кавалера. «И я думаю, что дело к тому идет», — отозвался Коган, не отрывая глаз от работы. «Уж если замуж, так лучше за соседа, чем за чужака», — заметил Лейбен Тол, поворачивая овцу, которую стриг. «А я вовсе в толк не возьму», — печально заговорил Генри Фрей. «Зачем девице нужен муж, коли дом у нее и так есть, и она не боится сама в нем верховодить? Разве только чтобы другой женщине сосед не достался? Но ну, да пускай себе жениться Видно, им больно хлопотно два хозяйства вести». Решительные личности, подобные Батшебе неизменно встречают критическое отношение со стороны таких, как Генри Фрей. Недостаток ее состоял в том, что она слишком явно выражала свое недовольство, а симпатии, напротив, выказывала недостаточно. Как известно, видимый нами цвет придают телу не те лучи, которые оно поглощает, а те, которые отражаются от него. Точно так же о людях часто судят по раздорам и противоречиям, меж тем, как добрые побуждения остаются никем не замеченными. «Как-то раз», — продолжал Генри Фрей, — Я высказал хозяйке свои мысли кое об чем. Только стреляный воробей отважится этой своей вольницы подобные речи говорить. Вы ж знаете, соседи, каков я бываю. Слово мое так и разить наповал, когда во мне гнев закипает. Знаем, Генри, знаем. Так вот я и говорю, госпожа Авердин, говорю. «Место пустуют, и есть способные мужчины, которым охота его занять. Но порог...» «Нет, порог я не сказала, а сказал «злой дух противоречия». Это я женский пол имел в виду. «Так вот, злой дух противоречия этим мужчинам препятствует». «Не слишком сильно я загнул?» «В самый раз». «Да». И также я сказал бы, даже если бы мне за это смерть грозила. Уж если я что думаю, моя душа ничего не боится. Ты человек достойный, и притом горд, как Люцифер. Смекнули, к чему я клонил? К тому, чтобы она меня управителем назначила. Но я так не сказал, чтобы сразу понятно стало. Оно, конечно, можно было и прямо выложить, да только я глубину люблю. Ну да бог с ней, с нашей хозяйкой. Хоть бы она и вышла замуж, давно пора. «Сдается мне, что там за камышами, когда мы овец мыли, фермер Болдвуд ее поцеловал. Так я думаю». «Ложь!» — воскликнул Габриэль. «А тебе, пастух, откуда знать?» — спросил Генри миролюбиво. «Она мне рассказала, что между ними было», — ответил Оук, немного гордясь тем, что ему оказано некоторое предпочтение перед другими работниками. «Коли, хочешь ей верить?» — произнес Фрейс обидою. «Верь, твое право». А как по мне, так лучше глядеть в корень. Иметь голову, подходящую для того, чтобы управляющим быть, это, может, и пустяк, да не совсем. Ясно ли, я говорю, соседи? А то ведь я стараюсь просто говорить, и все равно речи мои для некоторых слишком мудренными оказаться могут. Нам ясно, Генри, ясно. Я, люди добрые, стар, конечно, и чудновать немного. Помотала меня жизнь туда-сюда, покоробила малость, «Но у Мишка-то у меня есть. Ха! Да еще каковский!» «Кое с каким пастухом потягаться бы мог, и, глядишь, посрамил бы его. Ну да уж не стану». «Старый, говоришь!» — ворчливо произнес Солодовник, прерывая Генри. «Да где ж ты, старый, коли у тебя еще и половины зубов не повыпало? Нечто старики бывают при зубах? Когда ты в пеленках лежал, я уже не первый год жену имел». Ты своими шестью-десятью годами не похваляйся, когда рядом люди, которые девятый десяток разменяли». В Эзерберри существовал обычай пренебрегать незначительными противоречиями, если это требовалось для умиротворения патриарха. «Верно, Солодовник», — сказал Джен Коган. «Солодовник, ты среди нас самый старый, и спору нет», — подхватил Джозеф Пургресс. «Ты, солодовник, наша диковина, мы все горды, что ты так долго живешь. А вот когда я молодой был, в расцвете сил, я в округе первым парнем почитался. Оно понятно, само собою». Сэгбенный старец был удовлетворен, и Генри Фрейб, по видимости, тоже. Чтобы мир не нарушился вновь, нить разговора взяла в свои руки Мэриэн. Благодаря рабочему одеянию из грубого рыжеватого полотна, Ее смуглокожая фигура окрасилась сочными оттенками охры, какие часто можно видеть на старых картинах, писанных масляными красками, в особенностях на полотнах Никола Пуссена. «Нет ли у кого на примете горбатого, хромого или еще какого малого с изъяном, чтоб сгодился мне бедняжке в мужья? Такого, который всем хорош, я в мои годы уж не ищу». «Коли бы я услыхала, что есть для меня кто подходящий, так это было бы мне приятнее, чем тосты кушать да элем запивать». Коган дал Мэриан приличествующий в подобных случаях ответ, а Ук продолжил стрижку и не сказал больше ни слова. Покой Габриэля был нарушен, тяжелые думы овладели им. Хозяйка выделила его среди других работников и, возможно, намеревалась поручить ему обязанности управляющего, в коем ферма испытывала острую нужду. Но отнюдь не фермой желал он управлять. Он мечтал получить место в сердце самой батшебы, чтобы она была его возлюбленной, а не женой другого. Какую глупейшую ошибку он совершил, прочитав ей мораль. С Болдвудом она, вероятно, вовсе и не кокетничала, а лишь притворилась, будто с ним заигрывает, чтобы ранить его, Габриэля. Теперь Оук был убежден, что работники, простодушные и малообразованные, все же правы. К вечеру мистер Болдвуд и мисс Эвердин станут женихом и невестой. До той поры Оук успел преодолеть ту нелюбовь к чтению Библии, которая от рождения присуща каждому христианскому ребенку. Теперь он часто обращался к священному писанию и в эту минуту мысленно произнес «Горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки». Экклесиаст, глава 7, стих 26. Однако это внутреннее восклицание было лишь пеной после шторма. Габриэль любил Батшебу, как и прежде. «Сегодня мы, рабочие люди, попируем по-господски», сказал Кайни бул, прервав раздумья пастуха. «Нынче утром я видел, как тесто для пудинга прямо в ведрах месили, и куски жира туда добавляли с ваш большой палец, мистер Оук. В жизни не видывал таких шматков жира. Раньше всегда маленькие кусочки клали, не больше горошины». «А еще на огне стоял здоровенный трехногий черный котел. Только что было внутри, я не разглядел». «Два бушеля яблок принесли для пирога», — прибавила Мэриэн. «Не терпится мне всего этого испробовать», — протянул Джозеф Пургрос в предвкушении. «Еда и питье — отличная вещь. Хороший ужин душу бодрит, а для тела это, ежели можно так сказать...» как для души Евангелия, без которого нам погибель.